Но не эти идиоты определяли задачи революции 1937 года. Движущей силой их была был алчность претендентов на государственные должности. А их политические цели, их прикрытие было таково, что их идеи и людям-то стыдно было рассказывать. Прокуроры эти цели из подсудимых по слогам выдавливали. Действительно, Троцкий, главный идеолог этой революции, к 1937 году учение Маркса довел до полного маразма. В двух словах троцкизм эпохи 1937 года определял, что по гению Маркса социализм в одной стране, да еще и индустриально неразвитой, невозможен. Строительство социализма в России – кончится неудачей и дискредитирует саму идею социализма. Поэтому надо вернуть СССР в капитализм, развить в СССР капитализм до требуемого по Марксу уровня, а затем уже вместе со всеми странами мира совершить социалистическую революцию. Для возврата капитализма в СССР нужно обеспечить военное поражение Советского Союза и разделить его на отдельные государства. И ведь эти ныне реабилитированные мерзавцы действительно готовили военное поражение СССР в надвигающейся войне. Однако мы остановились в своем повествовании на том, что в 1936 году НКВД возглавил Ежов. Прежде всего, немного о том, что это был за специалист такого, так сказать, профиля. Народный комиссар внутренних дел СССР Ежов до принятия этого поста был чистейшим аппаратным работником, а это означает, что он никогда в жизни не нес ответственности за какое-либо реальное дело – строительство завода, выпуск продукции, победу в бою и так далее – Его аппаратным делом была подготовка документов для начальства и установление контроля за исполнением этих документов. В этих аппаратных делах он был асом, кроме того, он был добросовестен, честен и трудолюбив. Эти его свойства и предопределили его уверенный карьерный рост в аппарате ЦК. Он стал секретарем ЦК и председателем партийного контроля. Но всю жизнь его делом была работа с бумагами, ни за содержание которых, главные идеи, он не нес ответственности, ни за их исполнение. Только формальные действия. Отослал бумагу, назначил срок исполнения, получил бумагу с подтверждением об исполнении, доложил об этом, дал указание проверить исполнение и так далее. Это вырабатывает в людях... формальное отношение к делу. Дело в своей сути их не волнует, если есть правильно оформленный документ об этом деле. Усугубило такой формализм и работа в партийном контроле. Ведь контролер никогда сам никакой работы не делает, он лишь контролирует, как ее делают другие, и контролирует опять-таки по бумагам. Тем не менее Политбюро все еще испытывала огромный недостаток квалифицированных кадров. И когда вскрылась измена наркома НКВД Ягоды, то, видимо, не было особо выбирать. Замом Ягоде назначили Ежова, а затем верили ему и весь наркомат. Ежов борьбу с мятежниками повел искренне, но только так, как умел, по бумагам и формально. Если есть три правильно оформленных доноса на человека – арестовать. Есть всего один донос – оставить на свободе. А в чем суть доносов? Что за люди их писали? Зачем? Это не имеет значения. Бумаги правильно оформлены? Значит, все правильно. Интересно, что Ежов начал следственное дело даже против главы СССР, председательствующего на Политбюро Молотова. А почему нет? Ведь правильно оформленные доносы на Молотова были? Были. Значит, где надо заводить, слежку устанавливать, телефоны прослушивать и так далее. Не вникая в суть расследуемых дел, он, естественно, не способен был и оценить, что творят подчиненные ему следственные органы. А ведь эти органы – Предатель ягода комплектовал десятилетия. Следователи заводили сотни тысяч дел, а Ежов радовался, перевыполняют задания и увеличивал им план, количество заведенных дел на контрреволюционеров. Меньшагин приводит интереснейшую цифру, по которой можно легко оценить размах ежовских репрессий, самых больших за весь период истории войны. СССР. Если в Смоленской области численностью в 2,3 миллиона человек в 1937-1939 годах уголовные дела, по его данным, были заведены на 15 тысяч человек, то по всему тогдашнему СССР численностью в 160 миллионов человек можно говорить о 960 тысячах таких дел». То есть на 160 тогдашних жителей, или из 100 взрослых, ежовским репрессиям подвергся едва один человек. Мне теперь понятно, почему в моей многочисленной крестьянской и далеко не бедной родне нет ни одного репрессированного, ни одного раскулаченного или высланного. Верхушку СССР в то время спасало то, что следствие по видным лицам и организациям в стране всегда параллельно вело и само Политбюро. Сами члены Политбюро устраивали допросы, очные ставки требовали разъяснений. В делах видных людей судебные ошибки по этой причине сводились к минимуму. Но в отношении тех лиц, чьи дела Политбюро физически не могло рассмотреть, Творился полный следственный, прокурорский и судебный беспредел. Писатель Столяров, написавший подло антисоветскую книгу «Палачи и жертвы», тем не менее приводит много фактов, по которым можно оценить, из кого состоял следственный аппарат НКВД во времена Ежова. Александр Самойлович Хазан, одесский еврей, имевший высшее юридическое образование, потрудился на ниве борьбы с внутренними врагами, можно сказать, всего ничего, однако оставил столь яркий след, что о нем вспомнили через 15 лет. Зуд борьбы с контрреволюцией овладел Хазаном до такой степени, что все окружающие оказались ему недобитыми троцкистами. Тогда коллеги Хазана смекнули, что им не сдобровать, и быстренько посадили его за решетку. При обыске у него в кабинете обнаружили ширнейшую картотеку. Александр Самойлович, как выяснилось, заполнял карточки на каждого, кого он видел хотя бы раз в жизни, и на всех тех, кто когда-либо упоминался на допросах, на очных ставках и в донесениях источников. Трагикомическая подробность. На карточке, заведенной Хазаном на народного героя Грузии Георгия Саакадзе, которого турки казнили аж 300 лет тому назад, имелась резолюция разработать, выявить связи и арестовать. Чем же Георгий Саакадзе прогневил дипломированного юриста Хазана? Оказывается, это славное имя было произнесено арестованным Буду Мдиване, который в 1937 году сказал сокамерникам, что если бы он в диване находился у власти, то сделал бы для родной Грузии больше, чем Георгий Саакадзе. Внутрикамерный стукач донес об этом оперативникам, те, как положено, доложили наверх, а Хазан мигом проявил чекистскую бдительность. Нарком Гаглидзе сжалился над Хазаном и приказал прекратить его уголовное дело, ограничившись увольнением из наркомата. Такое это время опальный Хазан преподавал следственное мастерство в местной школе НКВД, а затем перебрался в Москву, где работал юрисконсультом в проектном институте про Энергопром. Чтобы читатели полнее смогли оценить масштаб этой личности, сообщу о том, что в 48 году одно из московских издательств выпустило книгу Хазана о моральном облике советского человека. При той работе НКВД, который руководил Ежов, следственный, прокурорские и судебные аппараты сгребали в кучу всех и действительных врагов, и соблазнившихся, и болтунов, и просто оклеветанных. При этом истинным врагам все же не так уж трудно было и выскользнуть из рук правосудия при наличии в органах НКВД, прокуратуры и суда своих единомышленников. В чести политбюро следует сказать, что оно все же быстро поняло, в чем дело, и начало искать замену наркому внутренних дел. И это было непросто, поскольку все трудяги и умные специалисты в то время были загружены делами сверх меры. Обсуждалась кандидатура Маленкова, но этот человек той же карьеры, что и Ежов. Следовательно, существовала опасность, что и он будет работать, как и предшественник. Со слов Хрущева Сталин говорил о Маленкове. Это писарь. Резолюцию он напишет быстро, не всегда сам, но сорганизует людей. Это он сделает быстрее и лучше других. А на какие-нибудь самостоятельные мысли и самостоятельную инициативу он не способен. Но на место Ежова нужен был самостоятельный человек. Поскольку Николай Иванович Ежов уже ошалел, от привалившей власти и поплыл, начал реализовывать и свои глубинные мечты, далеко не оригинальные, вместо службы начали нач водкой, бабами и барахлом, требовалось менять его срочно. И тогда Политбюро вспомнило об одном из героев нашего повествования. Глава третья. Для самых трудных дел. О чем он мечтал? О Сталине все более-менее знают, хотя бы понаслышке. А вот Берия – железная маска. Поэтому я позволю себе маленький эксперимент, чтобы показать, насколько Лаврентий Палч был не похож ни на современников, ни на многих из нас. Архивы Берия либо уничтожены, либо не найдены. В 1953 году, во время имитации суда над ним, в дело подшили его заявление автобиографию, по ней изобличали Берия как шпиона вражеской разведки. Но мне этот документ интересен совершенно по другой причине. Лаврентию Берия... На момент написания этого документа было всего 24 года. Но он уже, по занимаемой должности, был не менее, чем генерал-лейтенант. Генеральские звания ввели в СССР в конце 30-х. И он просит, то, что он просит, ему настолько нужно, что он пишет не просто заявление, а всю свою биографию, чтобы показать, насколько он хороший и заслуженный. Он всеми силами старается убедить того, кого он просит, чтобы ему обязательно предоставили просимое. Но сначала это его биография заявления, датированная 1923 год, 22 -го, 10 -го. Автобиография.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 нелегально В марте 1917 -го года я совместно с товарищем Горовым, Пуховичем, Аванесовым и еще одним товарищем, фамилию не помню, организовываем ячейку РСДРП большевиков, где я состою членом бюро. В 1916 году, летние каникулы, я служил в качестве практиканта в главной конторе «Нобель» в Балахнах. зарабатывая на пропитание семье и себе. В ходе дальнейших событий, начиная с 1917 -го года, в Закавказье я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, которая перебрасывает меня с места на место, и из условий легального существования партии в 1918 году в городе Баку в нелегальные 19 и 20 годы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 по апреля 20, будучи председателем коммунистической ячейки техников под руководством старших товарищей, выполнял отдельные поручения райкома, сам занимаюсь с другими ячейками в качестве инструктора. Осенью того же 19 -го года от партии Гуммет, социал-демократическая организация, действовавшая С конца 1904 по февраль 1920 года, созданная для политической работы среди трудящихся мусульман, поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Муссеви. Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Муссеви, я оставляю работу в контрразведке, и непродолжительное время работаю в Бакинской таможне. С первых же дней после апрельского переворота в Азербайджане Краевым комитетом Компартии большевиков от реки Строда Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. Регистрот, регистрационное, разведывательное, управление, отдел. РВС, революционный военный совет. Для подпольной зарубежной работы. В то время в Грузии у власти находилось меньшевистское правительство.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 Только после четырех с половиной дней голодовки, объявленной политзаключенными, меня этапным порядком высылают в Азербайджан. По прибытии август 2020 года меня ЦК РКП затребовал из армии и назначил управляющим делами ЦК Азербайджана. На этой должности я остаюсь до октября 2020 года.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 которая насчитывала десятки тысяч членов. Далее разгром за кавказской организации правых эсеров, за что ГПУ ВЧК своим приказом от 6 февраля 23 года за номером 45 объявляет мне благодарность с награждением оружием. Итоги той же работы отмечены Совнаркомом АССР, в своем похвальном листе от 12 сентября 1922 года и в местный прессе. Работая в азербайджанской ЧК, одновременно состою председателем Азмешкома, азербайджанская междуведомственная комиссия с 7-го года по 11-й 1922 года, затем в комиссии ВЭС,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 Состоял также членом Бакинского совета. В ноябре 1922 -го года за Кавказским крайкомом отзываюсь из Азербайджанской ЧК в распоряжение ЦК КПГ, Коммунистическая партия Грузии, который назначил меня начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузии.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 коммунистической ячейки и членом Тифлисского совета рабочих и солдатских депутатов. Я прерву в этом месте заявление Берия, чтобы специально обратить внимание читателей. Перед нами заслуженный генерал спецслужб. Он прекрасно знает разведывательную работу, поскольку сам начинал с рядового разведчика. Прекрасно знает и контрразведывательную работу. На его счету разгром ни одного антисоветского подполья. Он организовал две войсковые операции по разгрому бандитизма. Несравнимо большие по масштабам нынешние нескончаемые операции в Чечне. Дзержинский наградил его почетным оружием, правительство очень редким тогда орденом. ему всего 24 года. Что он просит? Назначить его наркомом в Москву? Предоставить дворец под дачу в Завидове? Перевести валюту в швейцарский банк? Чего может хотеть 24-летний, но уже заслуженный генерал? С позволения читателей... Сейчас я вам этого не скажу, и окончание его заявления, его просьбу, я помещу в конце данной книги. Может быть, вы из текста этого исследования сами догадаетесь, чего очень хотел молодой Лаврентий. На Закавказье Итак, в 1923 году Берия был уже заслуженным генералом спецслужб. Как дальше сложилась его судьба? Мне кажется, что его кавказский период прекрасно описал первый, кто занялся делом Берия, без наведов, Паршев в своей статье в дуэли, и я просто процитирую его. «Берия был заместителем председателя Азербайджанской чрезвычайной комиссии. председателем Грузинского ГПУ, председателем Закавказского ГПУ и полномочным представителем ОГПУ в Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республике. Состоял членом коллегии ОГПУ СССР. За время своей деятельности провел большую работу по разгрому меньшевиков, дошнаков, муссоватистов, троцкистов, агентуры иностранных разведок. Грузию охватил разгул бандитизма, как в 90-х годах. ГПУ навел относительный порядок. Армянские крестьяне работали в поле с винтовкой за плечами. Разбойники-курды наведывались из-за границы, как в свою кладовую. К 30-м годам граница оказалась на прочном замке. В круге интересов разведорганов Закавказья было и ближнее зарубежье, Турция, Иран, английский Ближний Восток, но подробности уже навсегда останутся тайны. В 1931 году ЦК ВКПб скрыл грубые политические ошибки и извращение, допущенное руководством партийных организаций Закавказья, обязал партийные организации покончить с наблюдавшейся среди руководящих кадров как Закавказья, так и республик беспринципной борьбой за влияние отдельных лиц. Элементы атаманщины. Так было написано в биографии Берии в 1952 году. Закавказье – древняя земля. С незапамятных времен там живут люди. Родоплеменной строй пустил там глубокие корни. За фасадом государства там всегда скрывается сложная общественная структура из кланов, родов, семей. Национальные общественные интересы слишком часто являются там пустым звуком, служат прикрытием для межплеменной борьбы. В ноябре 31 года Берия был переведен на партийную работу. Был избран первым секретарем ЦК КПБ Грузии и секретарем Закавказского крайкома ВКПБ, а в 1932 году первым секретарем Закавказского крайкома ВКПБ и секретарем ЦК Компартии большевиков Грузии. Под руководством Берии Закавказская партийная организация в короткий срок исправила ошибки, отмеченные в постановлении ЦК ВКПБ 31 октября 31 года, ликвидировала извращение политики партии и перегиба в деревне, добилась победы колхозного строя в Закавказье. Берия укротил аппетиты ханов и князей с партбилетами. снискав добрую память у простых людей и неизбывную ненависть рода племенной верхушки. Именно Берия принадлежал особый стиль жизни, отличавший из руководства именно его. В 70-х годах странно выглядел бы первый секретарь обкома, гоняющий с мальчишками футбольный мяч, и не на показ, а для себя. Работая в Тбилиси, он жил в коммунальной квартире, По утрам он крутил во дворе солнце на самодельном турнике вместе с теми же мальчишками. Переехав потом в Москву, он стал жить по-другому, что, в общем-то, естественно, но привычкам не изменил. Минимум охраны, а чаще только шофер и порученец. Берия был бессеребрянником, хотя и слыл хлебосольным хозяином. По сути, после его гибели... Нечего было и конфисковывать, и так он жил всегда. Знали ли об этом в народе? В Грузии знали, и легко понять, как к этому относились. Когда у первого дома ничего нет, то и остальным как-то неудобно иметь дом, полную чашу. Вот поэтому при популярности такого стиля жизни в народе не все руководители были им довольны. Земля Закавказья – одна из самых благодатных в мире. Приложив совсем немного сил, человек может с лихвой обеспечить себя и свою семью, была бы земля. Но и на самой благодатной земле могут жить бедные люди, если земли этой мало. А в Закавказье всегда мало земли. Во всех кавказских языках есть пословица, примерно аналогичная осетинской – На меже всегда валяются черепа. Почему? Кавказская семья многодетна, но высокая рождаемость вовсе не следствие малой культурности, как иногда совершенно необоснованно думают. Родовой строй предполагает, что статус человека впрямую зависит от количества родственников и в условиях мира, и тем более на войне. Мало детей, мало воинов – И в борьбе за землю можно и проиграть. Цена проигрыша — смерть. Но четверым сыновьям отец должен оставить четыре участка, а у него один где взять, если, если поделена еще до нашей эры. Испокон веков человеческие излишки уничтожались в войнах. В древности шашками и кинжалами, сейчас залпами алазаней и снарядами с цианистым калием. Дикие горные племена вывозили в Турцию рабов. Внешние агрессоры пытались захватить бесценную землю, истребляя ее обитателей. От внешних врагов за Кавказье прикрыла Россия. Горных бандитов укротила советская власть. Но где взять хлеб, где взять землю? В России проблема была решена национализацией поместьй и коллективизацией. Колхозные поля... обрабатываемые тракторами, позволили забыть о голоде. Но коллективизация в Закавказье из-за особых местных условий не позволяла сразу добиться столь же радикального прироста урожайности, и слишком много оставалось свободных рук. Где же выход? Решение было найдено единственно верное. Заново созданная индустрия впитала крестьянскую молодежь. В Закавказье появились грузины-металлурги, азербайджанцы-нефтяники. Но где взять хлеб? Земли-то больше не стало. Опять единственное верное решение. То, что нельзя было сделать на полях частника, позволила коллективизация. Закавказье стало зоной уникальных для СССР субтропических культур. Вы думаете, мандарины? которые сейчас толстым слоем устилают землю в садах Абхазии, всегда там росли. Нет, цитрусовые сады появились в 30-х годах. Там, где раньше растили только зерно и овощи, теперь собирались только чая, винограда, цитрусовых, редких технических культур, имевших даже оборонное значение, что Закавказье стало краем богатых людей». И Россия не была обижена. С середины 30-х годов колхозного зерна уже хватало и на хлеб, и на то, чтобы менять на кавказские мандарины. Появилась и новая земля впервые с античных времен. Необычная агротехника посадки эвкалиптов позволили осушить колхидскую низменность, до того гиблую малярийную местность. но был оставлен в память потомству и участок первобытных болот, после войны получивший статус заповедника. Большая работа была проведена по реконструкции и развитию нефтяной промышленности Баку. В результате добыча нефти резко возросла, причем в 1938 году почти половину всей добычи бакинской нефтяной промышленности давали новые промыслы. Значительные успехи были достигнуты в развитии угольной, марганцевой и металлургической промышленности, и использовании гигантских возможностей сельского хозяйства Закавказья, развитие хлопководства, культуры чая, цитрусовых культур, виноградарства, высокоценных, специальных и технических культур и так далее. За выдающиеся успехи, достигнутые в течение ряда лет, В развитии сельского хозяйства, равно как и промышленности, Грузинская ССР и Азербайджанская ССР, входившие в Закавказскую Федерацию, в 1931 году были награждены Орденом Ленина. Может быть, вы думаете, что первый секретарь Закавказского крайкома был здесь вовсе ни при чем? Хочу добавить... что какую бы должность Берия не занимал, он всегда строил. Это он превратил Тбилиси в столицу, начал строить дворцы и жилье, провел водопровод и канализацию. Когда в июне 1953 года прошел слух об аресте Берия, то многие бросились писать на него доносы, но не знали, что в них писать. Управ делами Совмина СССР, Омазнев написал высотные здания Москвы Берия считал своим детищем». И это действительно было так. Понятно, почему Политбюро не хотелось забирать Берия с Кавказа. От добра добра не ищут. Даже по свидетельству его убийцы Хрущева и сам Берия не хотел возвращаться к работе в органы безопасности – Но лучшие кандидатуры у Политбюро не было. Разгром Ежовщины В НКВД СССР у Берия объем работ оказался огромным. Нужно было продолжить чистку госаппарата и армии от предателей. Нужно было разобраться с теми делами, что уже наворотил Ежов. Нужно было совершенствовать сам аппарат НКВД – очистить его от сволочи, создать разведку и контрразведку страны, восстановить законность в следственных органах. Тут даже и не скажешь, какое дело главнее. Берия назначили в НКВД в августе 1938 года. Сначала замом Ежова, но тот был не дурак и понял, что дела его плохи. Поэтому уже поздно. В сентябре Ежов пишет в политбюро покаянное письмо-заявление с просьбой освободить его от должности наркома. В нем он довольно объективно расписался в своем организованном бессилии. В связи с обсуждением записки товарища Журавлева, начальника управления НКВД Ивановской области, на заседании политбюро были вскрыты и другие Совершенно нетерпимые недостатки в оперативной работе органов НКВД. Главный рычаг разведки, агентурно-осведомительная работа, оказалась поставленной из рук вон плохо. Иностранную разведку, по существу, придется создавать заново, так как ИНО было засорено шпионами, многие из которых были резидентами за границей и работали вовремя. подставленной иностранными резидентами агентуры. ИНО – иностранный отдел НКВД. Следственная работа также страдает рядом крупнейших недостатков. Главное же здесь в том, что следствие с наиболее важными арестованными во многих случаях вели неразоблаченные еще заговорщики из НКВД, которым удавалось таким образом не давать разворота делу вообще, тушить его в самом начале и, что важнее всего, скрывать своих соучастников по заговору из работников ЧК. Наиболее запущенным участком в НКВД оказались кадры. Вместо того, чтобы учитывать, что заговорщикам из НКВД и связанным с ними иностранным разведкам за десяток лет минимум удалось завербовать не только верхушку ЧК, а но и среднее звено, а часто и низовых работников, я успокоился на том, что разгромил верхушку и часть наиболее скомпрометированных работников среднего звена. Многие из вновь выдвинутых, как теперь выясняется, также являются шпиками и заговорщиками. Ясно, что за все это я должен нести ответственность. Но в этом покаянии Ежова не было одного — Ни раскаяния за сотни тысяч осужденных по оговорам. Канцелярская крыса до последнего считала, что ее вина в том, что она мало людей арестовала. Берия взялся сразу за все дела. И просто удивительно, как он за довольно короткое время сумел организовать мощную разведсеть, как плотно организовал контрразведку. Дам еще слово паршиву С 1938 года по 1945 Берия был народным комиссаром внутренних дел СССР. Он был хорошим наркомом, лучшая оценка в таких случаях оценка врага. Сборник «Мировая война» 45 годов, раздел «Война на суше», генерал фон Берия. Бутлер. Особые условия, существовавшие в России, сильно мешали добыванию разведывательных данных относительно военного потенциала Советского Союза, и потому эти данные были далеко не полными. Исключительно умелая маскировка русскими всего, что относится к их армии, а также строгий контроль за иностранцами и невозможность организации широкой сети шпионажа, Затрудняли проверку тех немногих сведений, которые удавалось собрать разведчикам. Конкретно и лично в СССР за невозможность организации широкой сети шпионажа отвечал Берия. Разовью мысль Паршева. Для немцев оказалось полной неожиданностью, к примеру, не только то, что СССР уже накануне войны начал переносить военное производство на восток, но и новые виды оружия в массовых объемах, начавшие поступать в армию. К примеру, полной неожиданностью оказались для них танки КВ и Т-34. У немецкой пехоты не оказалось никакого оружия против них, и немцы тоже вынуждены были вооружать свою пехоту бутылками с горючей смесью, связками гранат и другими подручными средствами. Подобная защищенность государственных и военных тайн являлась следствием тщательного подбора берег кадров НКВД. Такой пример. В феврале 1942 -го года у НКВД Вологды задержало немецкого шпиона, и начальник у НКВД начал с немцами радиоигру под кодовым названием «Хозяин». Восемь месяцев немцы снабжались дезинформацией, а взамен посылали в Вологду новых шпионов, деньги, радиостанции, оружие и так далее. Читая отчеты по этому делу, можно было предположить, что начальник УНКВД Вологды был каким-то опытным чекистом, профессионалом. По результатам это действительно так, но по биографии этого не скажешь. Как следовало из биографической справки, начальник УНКВД Вологодской области, майор Галкин Лев Фёдорович, 1908 года рождения, член КПСС, образование незаконченное высшее. С 1925 по 32 годы работал на различных предприятиях города Москвы. В органах госбезопасности с 38 года. С 38 по 41 год работал заместителем начальника а с 41 по 22 2 -го, 45 -го года начальником онквд онкб вологодской области то есть галкин это чекист так сказать бериевского призыва а таких призвали в нквд только в 1939 году 14 тысяч человек в 45,1% всей численности оперативных сотрудников. Берия дочистил аппарат НКВД, навел в нем относительный порядок и в вопросах ведения следствия. Вот уже упомянутый Бенедиктов рассказывает о своих приключениях. Его вызывают в НКВД, а там интеллигентный, довольно симпатичный на вид следователь, Вежливо поздоровавшись, предложил мне сесть. Что вы можете сказать о сотрудниках наркомата Петрове и Григорьеве? Фамилии по соображениям этики изменяю. Отличные специалисты и честные, преданные делу партии товарищи Сталину коммунисты, не задумываясь, ответил я. Речь ведь шла о двух моих самых близких друзьях. которыми, как говорится, ни один пуд соли был съеден. «Вы уверены в этом?» — спросил следователь, и в его голосе, как мне показалось, прозвучало явное разочарование. «Абсолютно. Ручаюсь за них так же, как и за себя». «Тогда ознакомьтесь с этим документом». И у меня в руках оказалось несколько листков бумаги. Прочитав их, я похолодел. Это было заявление о вредительской деятельности в наркомате Бенедиктова И.А., которую он осуществлял в течение нескольких лет по заданию германской разведки. Все, абсолютно все факты, перечисленные в документе, действительно имели место. И закупки в Германии, непригодные для наших условий сельскохозяйственной техники, и ошибочные распоряжения и директивы, и игнорирование справедливых жалоб с мест, и даже отдельные высказывания, которые я делал в шутку в узком кругу, пытаясь поразить друзей своим остроумием. Конечно, все происходило от моего незнания, неумения, недостатка опыта. Какого-либо злого умысла, естественно, не было, да и не могло быть. Все эти факты, однако, были сгруппированы и истолкованы с таким дьявольским искусством и неопровержимой логикой, что я, мысленно поставив себя на место следователя, сразу же и безоговорочно поверил во вредительские намерения Бенедиктова и А. Но самый страшный удар ждал меня впереди. Потрясённый чудовищной силой лжи, я не сразу обратил внимание на подписи тех, кто состряпал документ. Первая фамилия не удивляла. Этот негодяй, впоследствии получивший тюремное заключение за клевету, писал доносы на многих в наркомате, так что серьезно к его писаниям уже никто не относился. Когда же я увидел фамилии, стоявшие на втором и третьем месте, то буквально оцепенел. Это были подписи Петрова и Григорьева, Людей, которых я считал самыми близкими друзьями, которым доверял целиком и полностью. «Что вы можете сказать по поводу этого заявления?» спросил следователь, когда заметил, что я более-менее пришел в себя. «Все факты, изложенные здесь, имели место. Можете даже их не проверять. Но эти ошибки я совершал по незнанию, недостатку опыта, рисковал в интересах дела». Брал на себя ответственность там, где другие предпочитали сидеть, сложа руки. Утверждение о сознательном вредительстве, о связях с германской разведкой — дикая ложь. Вы по-прежнему считаете Петрова и Григорьева честными коммунистами? Да, считаю, и не могу понять, что вынудило их подписать эту фальшивку. Понимать-то я уже начал, прокручивая в памяти отдельные, ставшие сразу же понятными нотки отчуждения, холодности и натянутости, появившиеся у моих друзей сразу после того, как я получил назначение на ключевой пост в наркомате. И Петров, и Григорьев, пожалуй, были специалистами посильнее меня, но исповедовали философию «Премудрых пескарей», подтрунивая подчас над моей инициативностью и жаждой быстрых изменений. «Это хорошо, что вы не топите своих друзей», — сказал следователь после некоторого раздумия. «Так, увы, поступают далеко не все. Я, конечно, навел кое-какие справки о вас. Они неплохие. Человек вы неравнодушный, довольно способный. А вот о ваших друзьях, честных коммунистах... отзываются плохо. Но и нас, поймите, Иван Александрович, факты имели место. Честность тех, кто обвиняет вас во вредительстве, сомнению вами не подвергается. Согласитесь, мы, чекисты, просто обязаны на все это прореагировать. Еще раз подумайте, все ли вы нам честно сказали. Понимаю, вам сейчас сложно, но и отчаиваться не надо. К определенному выводу, «Мы пока не пришли», — сказал на прощание следователь, протягивая руку. Ничего с Бенедиктовым не случилось. Через день он, к зависти Петрова и Григорьева, получил новое повышение. Заметьте, с какой целью и зачем негодяи писали доносы. Но смотрите, есть три доноса. Причем таких, что и сам подозреваемый признает правоту изложенных в них фактов. А его не арестовывают и не судят. Почему? Потому что пригласили Бенедиктова в НКВД 13 ноября 1938 года. А Берия начала работать в НКВД еще в августе. Методы следствия стали меняться. Теперь самих по себе доносов было мало. Теперь следователь уже проверял и самих доносчиков. Один из них, как пишет Бенедиктов, даже сел за свои доносы. Следственный аппарат почувствовал твердую руку, да и не мог не почувствовать. 31 января 1939 года Берия подписывает приказ «Подобие». о предании суду 13 сотрудников дорожно-транспортного отдела НКВД Московско-Киевской железной дороги за необоснованные аресты. 3 февраля 1939 года приказом Берии суду передается начальник районного отдела НКВД Сахарчук за преступные методы ведения следствия. 5 февраля приказом Берии Арестована группа работников Особого отдела Балтийского флота за необоснованные аресты. Эта работа велась непрерывно. 9 ноября 1939 года Берия подписывает приказ о недостатках в следственной работе органов НКВД, в котором требует освободить из-под стражи незаконно арестованных по всей стране и устанавливает строгий контроль за соблюдением всех уголовно-процессуальных норм. Начался пересмотр дел, заведенных при Ежове. Характерно то, что эта огромная работа была поручена не прокуратуре или суду, а именно НКВД под руководством Берия. Только за 1939 год было выпущено на свободу 330 тысяч человек, и пересмотр дел продолжался. Цифра минимальная. Есть данные, что в 1939 году, правда, вместе со ссыльными, на свободу вышло 837 тысяч человек. Вот случай, рассказанный Судоплатовым о комиссаре госбезопасности Ильине.